Вот кто-то вскочил, зябко сделал бррр, лязнул зубами, опять упал, пробормотав «Язви тебя, вот холод наш русский!». Потом вылезла из оленьего теплого мешка Тунгуска Анна. Мешок у них двойной, семейный, спит в нем с синкичой, а сынишка в берестяном кузовочке у костра. Не замерзли, однако нет, заплакал. Анна высекла искру, стала разводить костер. «Замерзла Анна?» – спрашиваю. «Взапрела?» – посмеиваясь, отвечает она. Анна поднялась во весь рост, потянулась, сняла рубаху, вывернула ее и распялила над пламенем. Рубаха надулась от жаркого воздуха колоколом и стала плавно кружиться в раскинутых над костром руках Анны, как карусель. Омка. Посматривая на меня, наставительно говорит Анна. Я знаю, что такое омка. Омка значит «вши». Анна молода, очень красиво. От ее бронзового крепкого тела веяло какой-то внутренней чистотой. Но эти окаянные омка закрываю глаза и сердито кутаюсь с головой в шубу. «Нюльга сегодня будет большая», — заявляет за чаем Сенкича. Глаза его узенькие, заплывшие от сна и таежной стужи. За чумом голос Анны и бряканье бубенцов. Она собирает оленей. Это не так-то легко. Они разбрелись по тайге. Надо ловить арканом. В путь двинулись около полудня. Солнечный тихий день. На полянах снег слепит глаза. Тишина полная. Иногда сосны слетит иней. Эта белка прыгнула на другой сучок. Белок попадается много, но промышлять их нет времени. Однако Анне не втерпешь. Иногда останавливает она оленя и, приложившись к малопульке, метко срезает с вершины белку. — А ловко ты бьешь, — кто-то бросает Анне похвалу. Вера такой, — скромно отвечает она, попыхивая трубкой. — Мы шли густыми зарослями, здесь снегу было меньше. Сосны стройно возносились к небу, пушистые кроны их сливались вверху в одну. Вдруг вдали раздался выстрел. Э, наш промышляет, сказал Сенкича и выстрелил в воздух. Караван остановился. Это глухой атыркон, старик, сказал Сенкича. Геть, геть! Закричал старик на своих псов и подошел к нам. Здравствуй, Атыркон! Сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его. Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас, разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали. Вид старика жалкий. Меховая парка вытерта. Оборвана до нельзя. Ноги обмотаны в какую-то рвань. Седая голова не покрыта кисти рук голы, красны. Он отогревает их дыханием. Скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. Узенькие глаза слезятся, щурятся. Мал ростом, но прям и быстр. Синкича обнял его за плечи и закричал ему по-тунгусски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой. Обращаясь к нам, Синкича сказал, «Совсем глушился? Кудой его дела, тьфу!» и дал Атеркону свою трубку. В руках старика дрянное ружьишко, самодельная ложа кое-как стяпано топором. Старик подпоясан веревкой, под веревку подоткнутой убитой белки. А к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело посматривала на нас. Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слабый, и тонок, как у скопца. Вот я старый, четыре раза по двадцать. Никого у меня нет, совсем глухой. Оленей нет, ничего нет. Смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня. Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем. Неужели у него нет никого родных? Спросил я Сенкичу. Да, Синкича знает старика давно. Он действительно одинок. Но тунгусы не оставили бы его, кормили бы. Да и сам Синкича, сколько развал его к себе, не идет, хочет жить своим трудом. Синкича помнит, как одно стойбище тунгусов взяло его к себе насильно. Держала чуть не взаперти, ухаживала за ним. Очень хороший старик, мудрый. Нет, ушел. А тыркон почуял, о чем мы говорим, И, усаживаясь прямо в снег, сказал, Нога шагал, глаз смотрел, работай. По что мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть. Не надо, грех. Он вздохнул, протер глаза снегом, И, сделав руку козырьком, взглянул в лицо Синкечи. «Синкеча, я буду околеть весной в вершине Бирьякана!» «Откуда знаешь?» — крикнул Синкича. «Будешь там кочевать? Возьми ружье!» «Откуда знаешь?» — опять прокричал Синкича и замаячил руками. «Каменный спас!» — сказал. «Кежма есть село, там каменная церковь спас!» Пояснил мне Сенкича. А старик продолжал: Вот лег спать, вот слышу. Спас приехал в изголовень мне, сказал: Ты старый, ты совсем дрянь. Время твое посидело. Ухо заросло землей. Этой весной станет тебя душить шайтан. Сдохнешь голодом. Наплевать. Не бойся. По лицу от Ирко текли слезы. Подбородок дрожал, он поднял голову к небу и перекрестился. Я с печалью и жалостью смотрел на него. Он не но какой-то внутренний свет исходит от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе. Так хотелось помочь ему, но как помочь, несчастный погибающий старик? Шибко хороший каменный спас. Сквозь слезы шептал он. «Брони бог, какой добрый, каменный спас! Обиды нет от него!» «Ну, я пошел!» Он быстро поднялся и, как бы спохватившись, громко спросил Синкичу: «Куда баеню льгиришь?» Сенкича всячески изощрялся, чтобы объяснить глухому. Схватил меня за рукав, махал руками к югу, указывал на оленей, подгибал по очереди пальцы — чертил пальмой по снегу. Но вдруг вдали залаял черный пес от Иркона. Пестренькая сучка, привязанная к опояске старика, взвелась стрелой и бросилась на лай. Веревка взмыла, свалив от Иркона с ног. «Куто! Геть! Кеть! Куто!» — крикнул он, быстро вскочив и убегая, затянувшей его, что есть силы, собакой. Тунгусы смеялись. Вскоре раздался вдали слабый хлопок ружья. Я долго смотрел в ту сторону, Куда скрылся лесной старик. Мне было грустно. Я думал о его недолгих днях, О последней его земной минуте, Холод, мрак, тяжкое одиночество. Когда сердце его устанет, И по жилам едва-едва будет струиться холодеющая кровь, Он покорно ляжет у потухшего костра и станет безмолвно ждать. Когда я все это представил себе, до четкой ясности и вдумался в слова старика умирать шибко-сладко, какое-то чувство зависти вдруг охватило меня всего. Не странно ли, что мы, люди иного уклада жизни, так боимся своей последней роковой черты? А он, этот немощный первобытный старец, Ждет смерти с радостной надеждой. Благо ему. Мы двинулись дальше. Сенкича шагал со мной рядом, говорил, Белку без собаки доспеть трудно. Ясный глаз надо. А тыркон глаз тьфу. Вот собака туда-сюда нюхтит. Далеко уедет, мало-мало, совсем не видно. А тыркон навовсе закружится. Все на восход лезет на восход. А другой собак, как дернет его. Прямо назад. Старик вверх ногами бряк, однако притащит к белке. Бей, значит.